Глава шестьдесят шесть. Летиция «Я плохо помню, как мы добрались до Академии, от усталости едва соображала. В районе солнечного сплетения, где раньше бил родник силы, теперь образовалась странная сосущая чернота, но это от усталости все пройдет, надо только как следует выспаться и отдохнуть. Мы брели по тракту, казалось, целую вечность. Добрались до станции, откуда отправлялись почтовые кареты, далеко за полночь. Пришлось колотить в дверь руками и ногами, кричать во все горло, чтобы нас пустили в общий зал, где коротали ночь другие путники. Наверное, мы выглядели ужасно, в грязи и в крови. Я раздобыла кувшин с теплой водой, чтобы обмыть раны Ларниса. За воду следовало заплатить медяшку, которой у нас не было. Но жена хозяина оглядела нас с ног до головы. Сокрушенно покачала головой и сжалилась. Принесла кувшин и старую ветхую простыню. «Что с вами случилось, ребята?» «Попали в дурную компанию», — ответил Низ. «Можно сказать и так. Я усадила Ларниса на скамейку, осторожно закатала штанины до колена. Обе икры пересекали глубокие порезы. Я охнула. Как он шел все это время? Ведь это должно быть ужасно больно!» Летя, все не так плохо, как кажется, уже заживает. Порезы действительно выглядели так, будто прошло несколько дней с момента ранения. Воспаления я не заметила, но все же влила немного целительной магии. У нас прошел только один пробный практикум у Мэтра Орта, на котором мы учились с первой помощи при боевых ранениях. Со следующего семестра можно записываться на спецкурс. Кто же знал, что знания понадобятся мне прямо сейчас? Низ почувствовал, что я вливаю силу, дотрагиваясь кончиками пальцев до запекшей корочки крови, и поймал мою руку. «Нет, Лети, не нужно. Ты и так выложилась по полной. Береги силы. На мне все само заживет. Мы, знаешь, живучая раса». Он грустно смехнулся, а я подумала о Амере, никогда не предполагала, что стану желать кому-то смерти, но очень надеюсь, что этот ублюдок мертв». Место укуса на шее зачесалось, и захотелось немедленно встать под горячей струей воды, отмыться от гадких прикосновений. Я будто до сих пор почувствовала его горячее дыхание на своей коже. Я с остервенением разорвала простыню на полоски, хоть так отведу душу. Какая же я все-таки дура! Поверила в сказку. Думала, что хотя бы кому-то нужна в этом мире. Если бы я только послушала Ларниса и осталась в академии. Злые слезы сами собой потекли по щекам. «Иди ко мне, моя девочка». «Нет! Сначала перевяжу тебя! Сиди, не дергайся!» Грозное Летти! Сижу, сижу, не дергаюсь!» Низ улыбнулся и погладил меня по щеке. До утра я дремала в его теплых объятиях, а с первыми лучами солнца почтовая карета выехала в столицу. К счастью, она проезжала неподалеку от Академии поэтому мы высадились у самых ворот. Часы на городской ратуше недавно пробили полдень. В столовой скоро накроют столы для тех студентов, что не разъехались на каникулы. Аллеи были пустынные и безмятежные, будто не существовало никогда черного леса, гудящего от молний воздуха, разрытых могил и армии мертвецов. Может быть, когда я высплюсь, все случившееся станет казаться далеким страшным сном? Только сейчас я поняла, что прошедшая ночь – «Была праздничной. Вчера закончился старый год, сегодня начался новый. Повеселились, что уж. Отметили, так отметили. Теперь я догадывалась, почему так тихо. Студенты отсыпались после ночной гулянки. Многие специально задержались в академии, чтобы отметить праздник с друзьями. Они разъедутся только сегодня. Руби, Рум и даже Лули собирались гулять до утра, оторваться по полной». Рум верника снова искал приключения, чтобы было о чем рассказать родным. У нашего друга-оборотня подрастают три младших брата, так что есть перед кем похвастать. Я отправила Ларниса отдыхать. Пришлось надавить и прибегнуть к угрозам. Не то больше никаких поцелуев, иначе этот упертый вампир просидит до вечера у моей постели, когда сам остро нуждается в покое. Я потихоньку отворила дверь в свою комнату, чтобы не потревожить гному. Разбужу и ворчание не избежать. Но подушка Руби оказалась пуста. Видно, соседка заночевала где-то в другом месте. И к лучшему, я пока не готова рассказать, как прошла поездка. И вряд ли буду готова. Пока и думать не хочу, что будет после. Заявятся ли дознаватели с вопросами, куда делся барон Вирем и почему деревенское кладбище выглядит, как после сражения у Семиречья? Сейчас я хотела лишь одного – Упасть на постель. Не оставалось сил даже на то, чтобы добраться до душевой в конце коридора. Поэтому я лишь обмыла лицо и руки в тазике и скинув грязный костюм гоблина, переоделась в ночную рубашку. Я была уверена, что усну, как только голова коснется подушки, но вы, как только я закрыла глаза, я слышала вой ветра, треск земли, вопли ужаса. Вертелась с боку на бок, вся измучилась. В конце концов встала Попила воды и подошла к окну. Полюбуюсь на мирный пейзаж, на припорошенную снегом землю. Глядишь и успокоюсь. Да только видно. Не судьба мне сегодня отдохнуть. По тропинке прихрамывая. Шел низ. Теперь понятно, почему он так быстро сдался на мои уговоры и якобы отправился в кровать. Я знала, куда ведет тропка, едва различимая в снегу. — Низ, зачем тебе в дом ректора? — прошептала я. И вспомнила, что в почтовой карете Ларнис, задремав, прошептал «Войди в дом ректора. Войди, поднимись в его спальню». Тогда я на это не обратила внимания. А зря. Зачем ему так нужно попасть в дом? А главное, как он справится? Он едва на ногах держится. Я заметала по комнате. Проклятие. Даже теплая накидка осталась в вороньем грае. Я напялила самое теплое платье, и поверх заляпанную грязью меховую безрукавку. Амулет! Я сжала его в горсти и задумчиво огляделась. Без него я не справлюсь. Оставить его болтаться без присмотра на ветке у границы защитного поля тоже не вариант. Ладно, подождет меня дома, никуда не денется. Я аккуратно положила амулет на тумбочку и поспешила за Нисом.